Когда Скарлет подрядила десять каторжников по пять человек на каждую рисопилку, Арчи выполнил свою угрозу и отказался служить ей. Ни уговоры Мелани, ни обещание Фрэнка повысить оплату не могли заставить его снова взять в руки вождь. Он охотно сопровождал Мелани и тетю Питти, и Индию и их приятельниц в разъездах по городу, но только не Скарлет.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 и ничего хорошего из этого не выйдет. Вообще все считали, что это не дело пользоваться чужой бедой и несчастьем. «Но вы же не возражали, когда на вас работали рабы?» — возмущенно восклицала Скарлетт. «Ах, это совсем другое дело! Какая же у рабов была беда, да и несчастливы они не были!» В рабстве неграм жилось куда лучше, чем сейчас, когда их освободили. И если она не верит, пусть посмотрит вокруг. Но, как всегда, когда Скарлетт наталкивалась на противодействие, это лишь подхлёстывало ее решимость идти своим путем. Она сняла Хью с управления лесопилкой, поручила ему развозить лес и окончательно сговорилась с Джонни Геллигером. Он, казалось, был единственным, кто одобрял ее решение нанять каторжников. Он кивнул своей круглой головой и сказал, что это ловкий ход. Скарлетт, глядя на этого маленького человечка, бывшего жукея, твердо стоявшего на своих коротких кривых ногах, на его лицо гнома, жесткое и деловитое, подумала. Тот, кто поручал ему лошадей, не слишком заботился о том, чтобы они были в теле. Я бы его и на десять футов не подпустила ни к одной из своих лошадей. Ну, а команду каторжников она без зазрения совести готова была ему доверить. «Я могу распоряжаться этой командой как хочу?» — спросил он. И глаза у него были холодны, словно два серых агата. «Абсолютно как хотите. Я требую лишь одного, чтобы лесопилка работала и чтобы она поставляла лес» когда он мне нужен, и в том количестве, какое мне нужно. — Я ваш, — коротко объявил Джонни. — Я скажу мистеру Уэлберну, что ухожу от него. И он пошел прочь, в раскачку, сквозь толпу штукатуров, плотников и подносчиков кирпича, а Скарлетт, глядя ему вслед, почувствовала, что у нее словно гора свалилась с плеч и сразу повеселела. Да, Джонни именно тот, кто ей нужен. Крутой, жесткий, без глупостей. Ирландский голодранец, решивший выбиться в люди, презрительно сказал про него Фрэнк. Но как раз поэтому Скарлетт и оценила Джонни. Она знала, что ирландец, решивший чего-то в жизни достичь, человек нужный, независимо от его личных качеств. Да к тому же Джонни знал цену деньгам и это сближало ее с ним гораздо больше, чем с людьми ее круга. За первую же неделю управления лесопилкой он оправдал все ее надежды, так как с пятью каторжниками наготовил пилиного леса больше, чем Хью с десятью вольными неграми. Мало того, он дал возможность Скарлетт а она весь этот год, проведенный в Атланте, почти не знала роздуху почувствовать себя свободной, ибо ему не нравилось, когда она торчала на лесопилке, и он сказал ей об этом напрямик. «Вы занимаетесь своим делом, продажей, а уж я буду заниматься лесом», — решительно заявил он. «Там, где работают каторжники, не место для леди. Если вам этого никто еще не говорил, так я, Джонни Геллигер, говорю сейчас». Я ведь поставляю вам лес, верно? Но я вовсе не желаю, чтобы меня пествовали каждый день, как мистера Уилкса. Ему нужна нянька, а мне нет». И Скарлетт, хоть и против воли, воздерживалась от посещения лесопилки, где командовал Джонни, поскольку опасалась, что если станет наведываться слишком часто, он может плюнуть и уйти, а это была бы просто гибель. Его слова о том, что Эшли нужна нянька, больно укололи ее, потому что это была правда, в которой она сама себе не желала признаваться. Эшли и с каторжниками производил не намного больше леса, чем с вольнонаемными, а почему, он и сам не знал. К тому же он, казалось, стыдился того, что у него работают каторжники, и почти не общался со Скарлетт. Скарлетт с тревогой наблюдала происходившие в нем перемены. В его светлых волосах появились седые пряди, Плечи устало горбились, и он редко улыбался. Он уже не был тем беспечным Эшли, который поразил ее воображение много лет тому назад. Его словно подтачивала изнутри с трудом превозмогаемая боль, и крепко сжатый рот придавал лицу столь сумрачное выражение что Скарлетт не могла смотреть на него без горечи и удивления. Ей хотелось насильно притянуть его голову к своему плечу, погладить сидеющие волосы, воскликнуть «Скажи же мне, что тебя мучит! Я все устрою, все сделаю, чтобы тебе было хорошо!» Но его церемонная отчужденность удерживала ее на расстоянии.